Глава семнадцатая. На улице Рус поздоровался с Семеном, но дверь придержал для Маруси в своей машине. Семен вскинул брови, нахмурился. Рус там решил, что скрывать ничего не будет. Но Милалика перехватила мужа, заболтала его, отвлекла, а тем временем Рус помог Маруси сесть в машину, пристегнул ремнем и только потом устроился за рулем. Вечерний город подмигивал огнями. Рус немного поохладил, расслабился, управляя тачкой. И Маруся, кажется, тоже. Села удобнее, постукивала пальцами по коленке в ритм музыки, льющейся из динамиков. И так приятно было на душе у Нагашева от того, что девчонка рядом, что они едут в его клуб, а потом, если терпежа хватит, он её так же домой и вернёт. А если не хватит, увезёт к себе. Второй вариант был более предпочтителен. Да и слов Рустам на ветер не бросал. Предупредил ведь. Выходит, Маруся выбрала его. На светофоре засмотрелся на волосы Маруси. Да, все еще короче, чем хотел бы Рус. Но сегодня они были как-то интересно уложены. Рус таму нравилось. Да ему все в ней нравилось, без исключения. Зеленее не будет. Мягко усмехнулась Маруся и кивнула на лобовое стекло. Рус словно очнулся от наваждения, действительно, тормоз. Зеленый сигнал уже зажегся, а он как баран пялится на Марусю. Просто ты красивая. Словно обвиняя, проворчал Нагашиев и перехватил тонкую ладонь. Маруся уже начала привыкать, что Рустам целует её пальцы, запястье, ладонь, перестала удивляться и не выдёргивала руку, если вдруг она оказывалась в плену от жгучих прикосновений. Марусе нравилось то, как бережно смогла и пальцы удерживают её руку. И девушка решила, что хуже уже не будет. Взяла и сцепила их руки в замок. Её хрупкая ладошка тут же утонула в его смоглой, а Маруся принялась осторожно поглаживать кожу круговыми движениями. И да, Ей понравилось, как Руст сперва застыл, потом повернул голову и впился взглядом в её улыбку. Вечер будет интересным, так подумалась Заверенной. Но менять она ничего бы не стала. Рустам такой, какой есть, и нравился ей именно таким. В клубе было шумно и многолюдно, но Рустам привёл их в отдельную кабинку со стеклянной стеной, выходившей на танцевальную зону. Здесь были установлены диваны, столик и небольшой бар. Милый и Семён заняли один из скоженных диванов. Маруся замешкалась, выбирая между креслом и вторым диваном. Выбрать кресло тогда Рустам не сможет сесть рядом. Разместиться на диване слишком палявно, как сказал бы Сёма. Вот Маруся и замерла в нерешительности. Катя раньше не заморочилась бы на этот счёт. Рустам не успел войти в кабинку. В коридоре его перехватила Ирина, которая так не понравилась Марусе в первую встречу, но заверенно предпочла не реагировать на дамочку. А через распахнутые двери Маруся прекрасно видела все, что происходит. Администратор Грина принялась о чем-то долго и подробно рассказывать Русу, почти касаясь его своим бюстом. А Рус наклонив голову слушал. Пусть Рина и была выше Маруся, а все равно значительно уступала Нагашеву в росте, и тому пришлось наклониться, чтобы расслышать слова помощницы. Маруся не слышал, о чем именно говорит женщина Рустаму, но тот, судя по выражению лица, был недоволен. Ороки держал в карманах брюк, через расстегнутый пиджак просматривалась рубашка. И поза у мужчины была такая, что Марусья, как ни пыталась, а взгляд отвести не смогла. Пришлось с залпом выпить то, что предлагал официант, появившись с подносом в комнате. Марусья была очень зла на Ирину. Принесенный напиток оказался невероятно крепким, и девушка закашлилась, когда проглотила содержимое бокала. Из-за распахнутых настежь дверей лилась оглушительно громкая музыка, поэтому Марусья не сразу расслышала, как к ней приблизился Рустам. Он видел, что девчонка подхватила фужер с коньяком и махом проглотила. Вот а мой отмахнулся от Ирины, готовый поддержать Марусю и похлопать по спине. Алкоголь жег внутренности. С непривычки Маруся прослезилась, а Нагашив впихнул в ее руку стакан с соком. Не понравился коньяк, констатировал Рустам с мягкой усмешкой. Маруся фыркнула, а Рустам, не хотя, признался: Мне надо дела уладить. Минут десять. Хорошо, ты же на работе. Пожало плечом Маруся, осушив стакан наполовину. Рос чувствовал, что Семён буравит его затылок тяжёлым взглядом. Но что поделать, если Нагашев ни черта не может с собой поделать? Ещё и Маруся мягко улыбается, вскинув на него свои тёмные, охренительно красивые глаза. Послать бы эту работу когда-то здесь, пробормотал Рустам и заправил прядь куза у уха. Хорошо, что разворота плеч хватило, чтобы спрятать девчонку от ненужных зрителей. Но и шило в мешке не утаить. Рос развернулся и вышел из кабенки, его ждала Ирина. Нагашев планировал уладить вопрос максимум минут за 10. и готов был задушить любого, кто отнимет у него хоть минуту лишнего времени.